И, как думаешь ты сам, есть ли загробная жизнь?» Дон Вениамин следил за хороводом комаров над прудом, видел, как упал в воду лист, поплыл, закрутился. Он обдумал ответ, сказал, «Наш господин и учитель Моисей Бен Маймун учит. Бессмертие дано только познающие части человека». Только приобретенный разум переживает тело, только та благороднейшая частица человеческой души, которая честно и успешно трудилась над познанием истины. Так учит Моисей бен Маймун. Минутку он помолчал, потом прибавил. А в Талмуде сказано, ради мира можно пожертвовать даже истиной. Наступил вечер. Виньямин медлил и не уходил. Но вот уже бледный тонкий месяц стал ярче, пора уходить. И Ягуда и Ракель проводили его до ворот. — Мир да будет с вами, — сказал он. На повороте полога, идущей в гору дороги, он обернулся. В смутном свете мерцала надпись. — Алафия. Мир входящему. И Ягуда и Ракели уже не было у ворот. Все яростнее разгорались страсти толецкого народа, Жаждавшего покарать виновников поражения под Аларкасом. Только немногие не поддавались дикой вспышке фанатизма, Которым был насыщен воздух. Евреев, появлявшихся вне крепких стен Иудерии, избивали... Несколько человек было убито. Пострадали и крещенные арабы. Принимались строгие меры к охране населения. Королева призвала Дона Гутьерре де Кастро. — Она сомневается, — сказала она с вкратчивой мягкостью, — можно ли дальше поручать охрану жителей, которым грозит опасность, кастильским солдатам? Они обозлены? так как потеряли братьев и сыновей и не склонны защищать тех, кого народ, правда, несправедливо считает виновниками несчастья. Поэтому Арагонец скорее во дворит в городе порядок. — окажи ты мне эту услугу, Дон Гутьерре, — попросила она. Она смотрела ему прямо в глаза своими зелеными глазами и теребила при этом перчатку. — Я знаю, — продолжала она. Эта задача нелегкая, и, возможно, нельзя будет охранить всех, ведь их много тысяч. Я представляю, что могут быть случаи, когда лучше пожертвовать одним ради спасения многих. Барон де Кастро задумался. Потом со свойственной ему медлительностью ответил. «Мне кажется, я понял тебя, государыня. Я постараюсь» оправдать твое доверие. — Он поклонился глубоко и почтительно, и чуть ли не с нежностью взял перчатку. Не успел барон де Кастро уйти, как королеве доложили о приходе каноника. Дон Родриго все еще был под властью того неукротимого негодования, которое уже раз привело его к ней. С гневом и болью убеждался он в своей беспомощности перед лицом того мрачного безумия, которая вспыхнула в городе. Он пришел, чтобы снова увещевать королеву, чтобы побудить ее принять меры. В настойчивых словах требовал он, чтобы она оградила невинных. Она ответила ему полным величия любезным упреком. — Неужели, высокочтимый отец и друг, ты и вправду думаешь, что Бог посадил на Кастильский престол такую бездарную королеву, которая нуждается в указаниях. Что можно было сделать сделано? Я не потребовала от Альхама ни одного человека для охраны городских стен. Евреям оставлено для самозащиты их вооруженные люди. Кроме того, из разумной предосторожности я поручила охрану всех, кто находится под угрозой, арагонцам ибо опасаюсь, что тот или другой кастильский рыцарь не захочет принять быстрых и решительных мер против нарушителей порядка. Ты...